Глава 49. Алексей. Я стоял у дверей и не мог переступить порог дома, уйти от своих девочек. Алена уже все губы искусала, не зная, что мне сказать или как не озвучить то, что летало между нами последние дни. Она не хотела, чтобы я уезжал, но понимала, работа есть работа. Мне тоже нелегко давалось расставание. Пусть... Всего и на четыре дня. Не балуйтесь тут без меня. Шутя пригрозил я. Снежа, а ты слушайся маму. И спи крепко по ночам. Наклонившись, я поцеловал дочку в пухлые щечки. А затем наши взгляды с женой встретились. Не скучай. Позвоню вечером, как заселимся. Буду ждать. Алена потянулась и нежно поцеловала меня в губы. Бережно погладив ее щеку на прощание, я вышел, не оглядываясь. Никогда еще мне не было так тяжело уезжать на соревнования. Я словно часть себя оторвал и оставил там, присматривать за девочками. Тихо выругавшись сам на себя, постарался перестроиться, и еще раз продумать тактику игры, но перед глазами стояла Алена в легком домашнем платье, которое прижимало к груди, нашу крошку. «Добрый день». У подъезда уже ждал водитель. Митя широко улыбался, щурясь от солнца. «Доброго», ровно ответил я и залез в салон авто. Небольшую сумку не стал класть в багажник, просто бросил на сиденье. «Мы все болеем за наших ребят. Будем с мужиками смотреть трансляцию. Настроение у Мити хорошее, он не перестает улыбаться» а меня что-то гложет, тянет назад, домой. Совсем расклеился. Но что с ними может случиться? Родители под боком, и моя, и Аленина мама уже график посещений расписали. Постараемся показать хорошую игру. Все-таки выдавил улыбку и заставил себя думать о соревновании. Пробок не было, и мы быстро добрались в аэропорт. Ребята тесным кружком стояли у окна и смотрели на взлетную полосу, Сашка, как всегда, подначивал Ярика, а Борис осаждал обоих. Капитан команды, Костик, пока не вмешивался, но я видел, что он следил за парнями. Ростик, Пашка и Кирилл играли в Бравер stars Заметив меня, ребята помахали мне рукой. «Как настроение, бойцы? Готовы к игре?» «Да», — ответил мне стройный хор голосов, и я отпустил ситуацию с Аленой и Снежкой успокоился и включился в работу. Перелет прошел весело и легко. Мы слаженно и быстро заселились в гостиницу и сходили на ужин. Отправив парней спать в десять вечера, я наконец-то заперся у себя в номере и позвонил жене. Трубку Аленка подняла с первого гудка. От ее нежного голосочка мне сразу стало светло на душе. «Мы уже скучаем», призналась она. «Я тоже». Сколько раз ездил на соревнования, пока мы жили с Юлькой, так никогда не выкручивала. Да, бывало, крутился долго, не мог заснуть один с непривычки, но чтобы так – нет. У меня вообще к бывшей жене никогда не было столько нежности, сколько к Алене. Ее мне постоянно хотелось оберегать, обнимать, крепче к сердцу прижимать. Как же тяжело было держать дистанцию, когда Алена была беременной – и после пока мы жили раздельно я когда приеду хочу снежку бабушкам на вечер отти, а тебя пригласить в ресторан побудем немного вдвоем что скажешь ты меня на свидание приглашаешь засмеялась жена, а я хмыкнул да уж вовремя все у нас не по порядку именно не приставать обещать не стану извини признался честно и услышал в ответ очередной смешок. «Я согласна. Тогда будь готова. Вечер понедельника наш». После разговора с женой я уснул почти сразу, спокойный, предвкушающий наше первое настоящее свидание. Счастливый дурак. Алена. Я не лукавила, когда говорила Лёше, что скучаю. Четыре дня без него стали настоящим испытанием, Я не могла заниматься делом, спала плохо, да и дочка, чувствуя мои метания, капризничала. «Снежка, ну давай поспим», – упрашивала я дочку уже который час. «Папа скоро приедет, а мама вся некрасивая. Ты ведь тоже будущая женщина, должна меня понять». Ребенок хмурил бровки и явно не хотел мне помогать. и Я тяжело вздохнула. «Если помятую футболку поменять на красивое платье», Дело нехитрое, то, чтобы искупаться, помыть свои длинные волосы, высушить и уложить их, мне потребуется не меньше часа. Я взглянула на часы. Через четыре часа муж прилетит, и мы с ним отправимся в ресторан. Делать нечего, нужно вызывать маму на подмогу. Мне не хотелось откладывать наше первое свидание, к тому же команда мужа выиграла матч, и мы планировали отметить их победу. лёша сам заказал столик, и даже не признался, в какой именно ресторан мы пойдем. Вечер обещал стать незабываемым. Возможно, именно на нем мы поговорим открыто. Все эти дни мы постоянно переписывались и перезванивались. Лешина говорил мне столько приятных слов, что мои сомнения по поводу нашего брака начали сходить на нет. Мне хотелось верить, что между нами зарождается любовь. Пусть она будет не такой, как была у меня с Денисом, или у Лёши с Юлей другой, но я была бы ей рада. Снежка всё никак не засыпала, а я всё ходила с ней по комнате и ходила, пока не приехала мама. Удивительно, но стоило ей взять на руки внучку, как эта маленькая предательница тут же прикрыла глазки и уснула. «Ну просто ангелочек», — восторгалась мама, а я молча побрела в ванную. «Вот негодница, извела меня всю, а сама...» встав под струи воды, я блаженно прикрыла глаза. Как же хорошо. Любимый гель с ароматом молока и меда быстро вспенился высокой шапкой на мочалке. Полчаса в душе вернули мне силы и бодрость. Выпорхнула я из ванной с улыбкой на губах и предвкушением вечера. Только все хорошее настроение улетучилось, стоило увидеть побледневшее мамино лицо и дорожки слез на ее щеках. Что случилось? папа ахнула я подлетая к ней нет еле вымолвила она качая головой леша их самолет разбился нет я не могла поверить в услышанное на меня напал ступор мама что то говорила как то стояла а я стояла в одном полотенце посреди комнаты и даже не замечала лужу воды которая натекла с моих волос «Леша не мог умереть?» «Не мог. Это какая-то ошибка».